Какую обстанов, бабуль, это он маменьки по-серьезному глазки строит или так к согласием занимается? А маменька твоя завсегда так неприступно бывает, или просто защемить мужика в опасянии. Нет, меня тут хоть кто-нибудь будет слушать! — уже не на шутку разобидевшись вылез я. — А, то то Я к вовсю ходил кругами, павлином распуская хвост перед марф Петровной. А та лишь томно обмахивалась платочком, делая вид, что вообще не замечает его жарких усилий. Шоу за стеклом продолжалось. Я понял, что надо искать другие методы. — Вообще-то, должен признать, что парочка складывается довольно трогательно. Мне нравится. А зачем сюда народ заходил? — Да никакая не пара. И нравится тут нечему. А пришли сказать, что опрошка с ерошкой пропали. — Бабуль, вам не кажется, что у Дика нет шансов? — А, по-моему, он чрезмерно себя выпячивает. Так вы хотели труп? — Вот целых два. — Шанс у него есть, что зря наговаривать. И выпячется он не весь, а лишь грудью и щербаты. Ведь и не тропы они, только-только пропасть успели. — Ой, стыдом какая! Первый схватилась наша эксперт-криминалистка. На селе, оказывается, горет какое горькое, а мы, соскная милиция, в окошко на глупость по и вся красно таращимся. И не глупсьян-то, а медька же отлип от стекла, почесав петерня в затуке. Ладно. -то. Сейчас он к ней обниматься не полезет. Забоится сразу, а уж потом я его На пятнадцать соток сподобите, Никита Иванович. Сподоблю. — Важно пообещал я. — Ты одели говори и поподробнее, пожалуйста. Тем, кто помнит, что такое рассказ поподробнее, в исполнении нашего Смоктуновского бугая поймут меня правильно. Пять страниц плотного текста ушло бы на одно вступление. Поэтому документирую протокольно. По существу. И без излишеств. Итак... Два местных жителя, братья-близнецы Ерофей и Прохор Бурьянова, кажется, отправились вчера в короткий переход по посадочной полосе за солью. Все деревенские знали, что где-то в тайном месте они ее копают, в мешке на своем горбу тащат и так дешево продают, что не взять грех. Начался этот бизнес у них относительно недавно, в прошлом-позапрошлом месяце, Обычно туда, сюда, в секретное местечко и обратно, укладывая часа за четыре. Поэтому, когда парни не явились на второй день, староста выразил беспокойство и поимел глупость обратиться светом к Марфи Петровне. Типа уж она-то все знает, у нее сын младший милиционер. Вот так, всем миром со скурки к нам и двинули а Отащи пропажу батько с своей воевода, а то идти на осень огурцы солить нечем будет, как самогон закусывать. Все просто, а вы говорите, отдых в деревне. Время обеденное, подумав, сообщила Ига, как отрываясь от подоконника. Эти нищевошеньки уж толком не поймешь. Уходим, развитие событий. Так ты бы добрый молодец, мамик свою до дом спроводил. Да и Филимон Митрофанчу дорогу при в Лукошкину казать надобно. Но вряд ли он теперь самостоятельно до дома догрести сумеет, еще не равен час сороки по дороге склюет. Отравиться побрезгуют, — уверенно сдвинул брови Митька, но подчинился. Отогна и от крупной вдовицы было в его интересах. Не приведи, господь такого отчу ох и мудреная штуки нам жизни выкидывает участковый, не находишь и не говорите только сейчас я вдруг ощутил чугунную тяжесть собственных погон и попытался мысленно распределить всю предыдущую суматоху по полочкам и вышло нечто запредельное словно мы из неторопливого течения русской сказки неожиданно перекинулись в бешеный ритм китайского боевика. «Кстати, китайцев нам тут только и не хватало. В том смысле, что их много, все на одно лицо, и шустрят, не переставая».